Многие люди окончили колледж, где их учили читать Вергилия и постигать премудрости высшей математики. Но они ни разу не задумывались над тем, как работает их собственный разум. Как-то раз я читал курс лекций по эффективному использованию речи для выпускников колледжей, которые пришли на работу в Carrier Company, компанию, производящую кондиционеры. Один из участников хотел убедить остальных поиграть в баскетбол в свободное время. Вот что он им сказал. «Я предлагаю вам пойти поиграть в баскетбол. Я люблю баскетбол, но когда в последний раз был в спортивном зале, там собралось слишком мало народу, чтобы поиграть как следует. Двое или трое все же попытались переброситься мячом. Так мне подбили глаз. Давайте поиграем сегодня вечером». «Мне так хочется поиграть в баскетбол!» Сказал ли этот человек хоть одно слово о том, чего хотите вы? «Вы же не пойдете в гимнастический зал, куда не ходит никто из ваших друзей, не так ли? Вам дела нет до желаний этого человека. Вы не хотите, чтобы вам подбили глаз. Мог ли он подчеркнуть, чтобы вы выиграли, отправившись в гимнастический зал? Конечно, мог». Что же вы могли получить, согласившись на его предложение? Бодрость духа, здоровый аппетит, свежесть мысли, развлечения, игру, баскетбол. Повторю мудрый совет профессора Оверстрита. Любой поступок совершается из-за того, что человек чего-то страстно хочет. Самый лучший совет, который можно дать тому, кто поставит свои задачи убедить другого человека сделать что-нибудь, будь то дома, в школе, в политике или в бизнесе, очень прост. Заставьте человека страстно захотеть того, что вам нужно. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир. Тот, кому это недоступно, останется в одиночестве.